— Арестую вас именем его императорского величества! — громко произнес Манштейн, обнажая шпагу. «Караул — Караул! — отчаянным голосом крикнул Берон. — Караул! — взвизгнуло под одеялом герцогини. При этом Берон вскочил, и Манштейну показалось, что он хотел спрятаться от него под кровать. Действительно, он прятался, но в то же время продолжал кричать караул. — Молчите! — грозно выговорил Манштейн. Быстро обижал кругом кровати и старался схватить регента. Тот начал обороняться и кричать еще громче. — Молчите! Вас все равно никто не услышит. Я привел с собой много солдат, и если вы будете сопротивляться, то я убью вас! Берон вздрогнул. Манштейн схватил его и крепко держал до тех пор, пока не явились солдаты. Между тем вся уже комната наполнена народом. Герцогиня все лежит, закутанная одеялом, и визжит. Манштейн передал Берона солдатам. Но когда они подошли, чтобы взять его, он вдруг собрал все свои силы, сжал кулаки и стал отмахиваться направо и налево. Солдаты кинулись на него, но долго не могли совладать с ним. Завязалась отчаянная борьба. Рубашка регента разорвана. Его колотят, почему попало, сильные мозолистые руки. Он все еще отмахивается, но, наконец, сил больше нет. Его повалили на ковер, засунули носовой платок ему в рот, связали руки офицерским шарфом, закутали в одеяло и вынесли из спальни. Несчастный Берон был в забытьи, Не шевелился, и со стороны можно было думать, что это несут безжизненное тело. В первую секунду, когда голос Манштейна разбудил его, Он подумал, что случилось что-нибудь очень важное и что Манштейн прибежал предупредить его. Ему и в голову не могла прийти мысль относительно фельдмаршала Миниха. Он даже сразу не поверил ушам своим, когда услыхал слова Манштейна «Арестую вас». Но Манштейн повторил эту ужасную фразу. «Неужели действительно это арест и падение? Неужели его могут арестовать здесь?» в его летнем дворце, в его спальне. Здесь, по крайней мере, он считал себя в безопасности. Ведь кругом народ, бездна прислуги, караулы. Значит, что же? Значит, все в заговоре? Все! Но это ведь не может быть. Этот негодный Манштейн прокрался как вор. Стоит только крикнуть, и сбегутся люди. Схватят этого Манштейна. Весь этот низкий заговор рушится, и он еще раз посмеется над своими врагами. Да так посмеется, что потом ни у кого уже не поднимутся руки на него. Никто не решится выдумывать заговор. «Караул!» — повторяет Берон. «Караул!» А между тем никто не является ему на помощь. Вот и солдаты. Его хватают. Мысли его остановились. Он совершенно машинально отбивался от солдат. Но его схватили, связали... И он уже ни о чем не думает, он все забыл. Ни страха, ни ужаса, ни отчаяния, ни злобы нет в нем. Он только чувствует, как мало-помалу начинает разбаливаться его тело, как крепко скручены руки, как неловко солдаты несут его. Ему трудно дышать, у него болят челюсти, у него противно во рту отсунутого платка. И он старается делать языком и зубами осторожные движения, чтобы как-нибудь освободиться от этого платка. Но нет, видно, ничего не поделаешь. Он начинает сердиться на то, что никак не может помочь себе. Он сердится на этот несносный платок и снова придумывает всякие хитрости, чтобы каким-нибудь образом освободиться от платка. Все его мысли и все его чувства поглощены этой работой. Ему уже начинает казаться, что и дело-то все в одном только платке, что стоит от него освободиться, и тогда все кончено. Тогда не останется ничего больше страшного и дурного. Потом он вдруг начинает думать о том, что же дальше будет. Но он не думает о своей будущности, а думает только о том, что будет через минуту, через пять минут. Через час. Куда его повезут и как повезут? Неужели в одеяле? Ведь холодно, мороз да и неприлично. Нет, что-нибудь да сделают, непременно сделают, успокоительно заканчивает он и только ждет с любопытством. Он уже о платке позабыл, как-то привык к этому неприятному ощущению во рту. Его снесли вниз в караульную, сняли с него одеяло, и закутали солдатской шинелью. а Солдатская шинель!» — подумал он. «Как же это я не догадался! Конечно, в солдатскую шинель должны закутать. Во что же больше? Так будет теплее. Только вот как ноги!» Но о ногах регента никто не подумал. Он так и остался босиком. Солдаты вынесли его на улицу. Тут дожидалась подъехавшая карета Миниха, Его посадили в карету. С ним сел офицер. «Куда?» — спросил кучер. «В Зимний дворец», — отвечал офицер, захлопывая дверцу.